Глава тринадцатая Прежде чем идти в тире, я хорошенько поел и даже выпил одно пиво. Это заняло минут двадцать, как раз достаточно для того, что все горячие головы выпустили пары, и большинство из них, довольные, подтянулись к столу. На стрельбище остались только неугомонный Соболев и рыбак. «О, Дмитрий Николаевич!» — улыбнулся мне барон. «А такие поучаствовать!»